Глава 16 «По пути на площадку мы дали друг другу пять». «Готов, Валентинка?» спросила Дуна с огоньком в глазах. «Ага, и тут до меня дошло, что только что сказал тренер. Пасуй Джоэлу, он сегодня в ударе». Меня прошиб холодный пот. «В ударе? Я?» Мои мама с папой на трибунах гордо махали плакатом, который кричал, что они хотят мою майку. Судья просвистел начало игры. Дуна увела мяч. Прови, Бермудас и Патрик постарались расчистить мне путь к кольцу. Я очнулся с мячом в руках. Будь что будет, я бросил и... не попал. Мяч дошел до меня второй раз и даже влетел в кольцо, вот только снизу вверх. Не теряя надежды, я словил пас и в третий раз, но мяч улетел прямиком в фотографа и... ай, поставил ему фингал под глазом. «Похоже, удача у меня закончилась». Бермудес тоже так вымотался, что был готов стечь уставшей лужицей на пол. «Тренер, как же я устал! Мертвецкий месяц бы проспал! Надо посидеть минутку, а не то дышать аж трудно!» — попросил он. «Ясно. Саму смени Бермудеса». Тренер хотел глотнуть кофе, но не донес термос до рта. «Где Саму?» «Удрал, как жалкий трусливый таракан». Дунна рассекла воздух ударом трепещущего крыла. И когда успел, огляделся по сторонам я. Минуту назад тут был, с братом разговаривал. У них был чей-то мобильник. Я могу сыграть за Бермудеса. Мы удивленно обернулись. Нико? Он заметно повеселел и даже выдал фирменную самодовольную ухмылку. Нет, он просто невыносим. И все-таки хорошо, что ему лучше. Мы дали ему пять и вернулись на площадку. Он, конечно, выпендрежник, но игра тут же повернулась в нашу пользу. Первый же мяч, который попал Нико в руки, принес нам два очка. Мы и заметить не успели, как Ника у корзины оказался. Из заживших колонок полилась доставка мультиков про Супермена. Дело пошло. Патрик перехватывал летевший в нашу корзину мяч и под клопки Лауры со скамейки запасных передавал нам. Я вернулся к передачам. Дуна отыгрывала мяч если он попадал таки к «Золотой молодежи», а Нико раз за разом отправлял его в корзину. Я переживал только за прови. Она старалась изо всех сил, но ей не хватило сноровки, и мяч, едва попадая к ней в руки, тут же выскальзывал, как маслом смазанный. 12 секунд до конца. Мяч у «Золотой молодежи», а на табло 57-56 в их пользу. Терпеть не могу такие напряженные финалы, Внутри все дрожало, как будто в животе не бабочки порхали, а хищные пираньи плескались. Лучше б я в слова играл. Тренер золотой молодежи заметалась вдоль своей скамейки и попросила тайм-аут. У того их игрока с жидкостями развязали шнурки, и когда он наклонился их завязать, жидкости вырвались наружу в виде газов так смачно, что его сокомандник с ревматизмом не выдержал атаки и рухнул навзничь как подкошенный. «Ни в коем случае ничего не нарушайте», инструктировал нас тренер. «Иначе назначишь штрафной бросок. Но оставлять мяч у них нельзя. Если не забросим еще хоть раз, мы проиграли. Скрестим пальцы». Я нахмурился, глядя на руки тренера. «Что за тактику мы обозвали «скрестим пальцы»?» Дуна посмотрела на меня и покачала головой. «Нет, хватит пальцев. Теперь надо играть вот этим», показала она на мое сердце. «Мы проиграем! Ну как же так? Быстрее старички бегут, чем молодняк!» — заныл Бермудас. Вместо игрока с ревматизмом вышел дедушка с густыми белыми усами, у которого бедро было не в порядке. Мы меняться не стали. Мяч вернули золотым. Судья дунул свисток. 83-й, отыскавший где-то свою челюсть, передал 87-й. Она раскраснилась, как помидор, но шарф так и не сняла. Дуна резким выпадом попыталась перехватить мяч, но старушка ловко увела его себе за спину и отправила усатому сокоманднику. 86-й со своими газами заблокировал Патрика, и 99 уже с мечом в руках беспрепятственно скользнула под наше кольцо. Голубые глаза у нее засияли в радостном предвкушении. «Если она забьет...» «А она забьет!» «Она не промахивалась ни разу за всю игру!» «Мы пропали!» Мы в отчаянии похватались за головы, и тут вдруг из колонок грянул припев «Макарены». Мы ошарашенно посмотрели на диджея. «Да вы шутите, что ли?» Брат Саму, Камал, чем-то отвлек долговязого парня в кепке, а сам Саму в огромных наушниках сидел за пультом. И тут случилось то, чего я даже представить себе не мог.